Глава 11 и Оставшиеся часы первого рабочего дня больше не преподносили сюрпризов. После обеда я погрузилась в работу с головой, вникая, изучая, распределяя по важности. А фронт работы оказался и правда ого-го. Я постепенно начинала понимать, почему Виктория так мечтала сбежать с этого хлебного места. И меня медленно накрывала паника. «А вдруг не справлюсь? Вдруг напортачу? Вдруг моя оплошность вылезет боком всей компании?» Не слишком ли тяжелое ермо я выбрала в погоне за прибылью? Но стоило вспомнить сумму зарплаты, как волнение сходило на нет, нервы успокаивались, и малеванный черт уже не казался таким страшным. Ничего. Справлялись ведь предыдущие претенденты как-то? И я смогу. Первые дни всегда самые сложные. Если только меня еще не станут цеплять остальные сотрудники, такие, как Артем. От их внимания ни жарко, ни холодно. А вот и добавить проблем могут. Депейрак чётко дал понять это. Время до вечера пролетело незаметно. Я и глазом моргнуть не успела, как часы натикали 6 е с вечера, и весь офисный персонал потянулся домой. Меня никто не ждал в квартире, торопиться было некуда. Да и к работе я приступила со второй половины дня. Наверное, было бы наглостью ещё и домой бежать, как все. Я снова погрузилась в дела. Ещё несколько часов пролетели, не заметила. Дмитрий прошёл мимо, поигрывая ключами машины. «Ксения, вы собираетесь уходить?» Затормозил он у моего стола. «Скоро, да», кивнула, не отвлекаясь. Цифры, данные, сноски. В глазах рябило. Голова начинала распухать от обилия информации. «Вы на машине?» «Да-да, конечно». «Отлично, выключите свет перед уходом и про жалюзи не забудьте». Раздались слова со стороны. Шаги стихли, и вокруг воцарилась гнетущая тишина. Пугающая. Добавить спецэффектов со скачками напряжения и точно кадры из фильма ужасов. «Я на машине? Серьёзно? Всё, тебе реально занесло так, что умудрилась на подобный вопрос ответить утвердительно. У меня и прав-то никогда не было. Какая машина?» А тем не менее, домой всё же пора собираться. Пока у меня есть квартира, где можно выспаться и отдохнуть, Не стоит пренебрегать подобными удобствами. Распустила тугой пучок волос, встряхнув и чувствуя, как кожу головы заколола множеством иголочек. Волосы красивыми прядями заструились по спине. Сменила обувь. Хорошо, что предусмотрительно захватила с собой балетки. И направилась на выход. На город уже опустились сумерки. Отсюда до дома минут с о р о к п я е пешком. А погода так и шепчет. Окутывая легким приятным ветерком, и пряным запахом цветущих деревьев. С подземного паркинга вырулил белый внедорожник. Видимо, трудоголиков в компании хватает. Авто уже почти выехало на центральную дорогу, как водитель вдруг передумал, резко ударив по тормозам, и включил заднюю скорость. Машина, плавно шурша покрышками, покатила в мою сторону. «А я уже и не надеялся застать тебя так поздно». Наклонившись, выглянул знакомый персонаж в пассажирское окно, демонстрируя, как в рекламе, белоснежную улыбку в 32 зуба. «Садись». «Спасибо, Артём, но я пешком». «Тебя Дима застращал. Не переживай, мы ему не скажем». «Я и не переживаю». Вежливо улыбнулась в ответ, продолжая идти вперёд. Внедорожник катился рядом, со скоростью моего шага. «Тогда поехали, я не кусаюсь, честно. Обещаю даже не приставать, если только сама не попросишь». Продолжал закидывать удочки хитрый лис. «Мне тут рядом. Два шага идти». Соврала, не глядя. Автомобиль остановился. Артём вылез, открыл заднюю дверь, доставая букет белых роз и направился ко мне. «Когда это тебе?» С обезоруживающей простотой произнёс он, протягивая цветы. «Насильно в машину тащить не стану. н и в моих правилах, да и вообще. Я за взаимность. Понимаю, что пока доверие в твоих глазах не заслужил. Но ты мне действительно очень интересна. И я буду счастлив, если такая девушка, как ты, обратит на меня внимание». Я стояла, глупо хлопая ресницами. Мне давно не дарили цветы. Давно не ухаживали. И я оказалась попросту не готова к такому повороту. Растерялась, как девчонка, не зная, что сказать. А розы и правда выглядели красиво. На длинной ножке, в простой упаковочной бумаге, без всяких изысков. Нежно-белого цвета с кремовым оттенком. И всё-таки букет был шикарным. И явно из дорогих. Простота здесь обманчива. «Спасибо!» «Но, наверное, не стоило». Отступила на шаг. «Конечно, как же! Такой обеспеченный красавчик и будет счастлив, если какая-то Ксюша ему ответит взаимностью. Но всё равно чисто по-женски приятно. Недаром, говорят, мы женщины любим ушами». «Ксюш, тебя это ни к чему не обязывает, поверь. Мне просто хотелось сделать тебе приятно. Ты как лучик света появилась, разбавив наш сугубо мужской коллектив на этаже. И сама вся такая светлая, нежная». Артём коснулся моих волос, пропуская прядь сквозь пальцы. «Прям как эти цветы!» «Артём!» — замотала головой, пытаясь дистонироваться, сбросить мягкие, обволакивающие путы его обаяния. Слишком близкий контакт смущал. «Нет, Ксюш, не подумай, я не навязываюсь. Мы же можем быть просто друзьями. Хотя бы для начала, а там ты сама решишь». Он вложил мне в руки цветы, пока я не успела опомниться, задержав чуть дольше положенного ладони на моих руках. Визг автомобильных покрышек совсем рядом привёл в чувство, выдернув в реальность. Я вздрогнула, обернувшись. Мимо нас на скорости пролетел тёмный седан, вылетая на главную дорогу с явным нарушением правил. Узкие фары показались смутно знакомыми. «Нет, Артём, спасибо», — вернула парню цветы. «Мне приятно и без того. А цветы — это всё-таки знак внимания. Я не привыкла принимать их». если не отвечаю взаимностью. А пока это так. Не обижайся. В дружбе не отказываю. Хорошего вечера». Я развернулась и поспешила прочь, оставив парня удивленно смотреть мне вслед.